Глава 1191 В новом воспоминании Хаджар очутился в покоях, достаточно скромных, в чем-то даже спартанских. Несмотря на то, что они были достаточно объемными в пространстве, в них спокойно могло уместиться шесть таких избушек, в которой в данный момент жили молодожены, мебели было немного. Пол, застеленный простым ковром, по которому явно шлепало не одно поколение чьих-то ног, и некогда высокий и пушистый ворс уже давно стоптался, а рисунок был максимально трудно различим. У северной стены с витражами, изображающими сказочные сцены, приютилась деревянная поперечная стойка, на которой в данный момент висели черные доспехи и белый плащ. Так что если изначально можно было позволить себе немного сомнений в том, что такие скромные покои принадлежали правителю сия Белого Дракона, то после доспехов уже никакого резона в этом не было. Вдоль стены, прилегающей к витражам, выходящим в сад, расположились стеллажи с книгами, полки с артефактами и какими-то сущими безделушками. Дальше, метров через двадцать, женский бодуар и пара стоек с мужскими просторными одеждами из качественного, но недорогого шелка. Единственное, что сразу привлекало взгляд в этих покоях – кровать. Вот она была воистину гигантских размеров и стояла чуть ли не в центре зала. 6 метров в длину, четыре в поперечнике – с тяжелым парчевым балдахином, закрепленным на дубовых реях, с матрасами, эспириной и пуха, которые в ту давнюю пору стоили куда больше, чем мог себе позволить даже крупный барон. Ты так опоздаешь навстречу, как из тумана в пустом помещении соткались две фигуры. Первую, стоявшую поодаль от ведража и начищавшую собственные доспехи, Хаджар узнал сразу, Последний король Эрхард, только более спокойный. Да, он все так же был наполовину обнажен, в одних только штанах, с босыми ногами, в одной руке держал склянку с маслом, а в другой — тряпку. Ее он как раз и драил черную сталь. Вторая же фигура туманом свелась напротив выхода на маленький балкончик. Невысокого роста, с простыми формами — Без вдохов восхищения, но достаточно, чтобы зацепить взгляд. Ее лицо отражалось в витраже, такое, что под стать фигуре. милое круглое личико, но на фоне даже маломальски сильный практикующий даже не адепта, не запоминалась и вовсе. «Игнес», — прошептал стоявший позади Хаджара белый клык, — «Моя жена». И то, сколько боли прозвучало в этих простых словах, ясно давало понять, что воспоминание не закончится ничем хорошим. Как и муж, она была одета в простое платье из недорогих тканей, но видно, что сшитое руками мастера высочайшей пробы, по меркам тех времен, разумеется. «Если ты отказываешься туда идти», — говорил Эрхард, не отрываясь от своего доспеха то зачем мне тратить на столь незначительные событие те драгоценные минуты, которые я могу провести с тобой?» Когда Игнес улыбнулась и качнула копной рыжих, будто горящих волос, Хаджар понял, чем столь простая девушка смогла завоевать сердце правителя целого мира. Ее улыбка была не жаркой, как у лучших соблазнительниц моря песка, но теплой тёплый, уютный, обволакивающий, как одеяло, которым мать укутывает новорождённое дитя. Она была мила, мягка и спокойна, полная противоположность эрхардо и вместе эти две стороны одной медали составляли единое целое. Как ты можешь так говорить про собрание своих советников? И даже голос у неё звучал, подобно шелесту листвы, Мягкий и успокаивающий, почти убаюкивающий. «Разве без них ты сможешь решить вопросы законов, банков и все те сложные проблемы, в которые меня не посвящаешь? Потому что они скучные и неинтересны», — пожал плечами Эрхард. Хаджар помнил историю последнего короля. Тот был рожден от мертвой матери. Его вырезали из живота повешенной женщины. И потому существовала легенда, что Эрхарда, рожденного от мертвеца, не сможет убить ни один смертный. Но за легендой крылась куда более простая истина. У последнего короля никогда ее не было. Не истина, разумеется, о матери. И учитывая то впечатление, которое вызывала Игнес, она отчасти ее заменяла закрывала те дыры внутри души Эрхарда, которые росли с самого детства. Она была той гаванью, в которой он мог укрыться от штормов, терзавших его на протяжении долгого пути к всеобщему миру и процветанию. Миру и процветанию, построенному на крови и смертях миллионов людей и на разрушенных жизнях еще большего количества и вместо этого ты чистишь свои доспехи. Каждый день, Эрхард, ты делаешь это каждый день на протяжении уже шести лет». Правитель выпрямился и посмотрел на свое отражение на черной глади стали, начищенной до такого состояния, что реальность в ней отражалась лучше и отчетливее, чем в зеркале, висящем на будуаре. «Воин должен держать свой меч острым, а доспехи чистыми. Но ты уже не воин, Эрхард, ты король, король целого мира!» Правитель ответил не сразу. И пусть его корона лежала где-то на ковру около двери, будто ненужная забытая вещица, Хаджар видел, как власть терновым венком оплетает голову Эрхарда и ранит его едва ли не сильнее вражеского меча. Надеюсь, любовь моя, что однажды ты подаришь мне того, кому я смогу передать эту корону. И тогда мы, как и мечтали когда-то, отправимся к семи морям. Я построю нам хижину на берегу, и мы будем встречать каждый рассвет и закат до тех пор, пока седина в волосах не заберет наши души к праотцам. Голос Эрхарда был полон мечтаний а глаза надежды. «Но пока этого не произошло, мой король», — Игнес присела в неглубоком шутливом книгсине, — «собрание советников ждет тебя». «И что мне там делать без тебя, моя королева? Слушать очередные доклады, в которых правды меньше, чем в словах колдуна?» «Вокруг меня лжецы и расхитители. Казна недополучает пятой части от того, что платят люди. Зато дворцу вельмож все выше и выше. «Боги! Скоро они обгонят даже наш!» Игнес засмеялась. «Воровать будут всегда и везде, мой король. Такова природа человека. Он, как хомяк, пытается обустроить свою норку как можно теплее и мягче». «Ты мудра!» Эрхард подошел сзади, обнял жену и положил голову на миниатюрное плечо мудрее всех тех, кто именует себя учеными мужами и мудрецами. Потому что они мужчины, мой король, а я женщина. Мужчина не может быть мудрым. Мать природа создала вас сильными, но простыми. Нас же слабыми, но сложными, перебил засмеявшийся Эрхард». Игнес улыбнулась той улыбкой, что лишь подтвердила ее недавние слова. «Именно поэтому я и прошу тебя пойти со мной, моя королева, как никогда мне нужен твой совет». «Совет дочери простого крестьянина? Твои советники и приближенные меня не примут», — Эрхард нахмурился. «Ты, моя королева», — произнес он жестко и с силой, так, что зазвенели витражи, и послышался лязг стали. Любой, кто хотя бы помыслит отнестись к тебе без должного уважения и почтения, лишится своей головы. «Тише, мой король!» — маленькая ладонь легла на суровое лицо. «Просто я, просто ты знаешь о земле!» — снова перебил король. «О том, как ее возделывать, как о ней заботиться, что ей нужно, что ей вредит». Больше, чем любой из моих советников, не покидающих своих дворцов и балов. И уж куда больше ученых мужей, жующих книги на обед, а на ужин то, что между ног кужерит с ночной любви. Мне нужен твой совет. Наша страна огромна, земли в ней от горизонта до горизонта, но ртов тоже немало. Нам нужно сделать так, чтобы никто из них никогда более пока светит Ирморил и прекрасно Мересталь, не знал больше голода. И это моя главная задача. И если я с ней не справлюсь, то как мне посмотреть в глаза праотцам, когда они призовут меня к себе за стол? Игнес вновь улыбнулась, но на этот раз одними только глазами. — Хорошо, я помогу тебе, мой король. И вновь очередное воспоминание превратилось в туманную дымку.